где-то в Тихом океане, 15 сентября 1944 года. Открытка. «Только что сбил номер семь. Ты молодчина на Грейс, и всегда ею останешься. С нетерпением жду встречи после войны». Поезд на Форт Уэйн, 1 октября 1944 года. «Дорогая элен я плачу, пока пишу тебе эти строки. Джо прислал мне всего лишь открытку и даже не потрудился ее подписать». «Ох, Эллен, я так его люблю. Что мне делать?» Грейс. «Нью-Йорк, 2 октября 1944 года. элен ничего у меня не получается так, как я запланировала. Я добралась до Нью-Йорка, и это было здорово. Ли Мортимер тоже был великолепен. Сэм Бернштайн, мой новый агент, договорился о моем выступлении в клубе, где я исполнила номер с шаром. Надо сказать, что на фоне других артистов я выглядела бледно». «Как же мне повредило пребывание в лагере, а жители Нью-Йорка?» «Кажется, они повидали все на свете или считают, что уже повидали, потому что лишь отметили пару буферов, а потом вернулись к своим Мартине и перестали обращать на меня внимание». «Сэм и Ли хотят, чтобы я поехала в турне с китайским рагу, чтобы снова вернуться в строй». «На запад, понятное дело, я ехать не могу». Они считают, что безопаснее всего будет на юге, где очень мало кто видел живого японца. И я буду зарабатывать по 400 долларов в неделю, что очень даже хорошо. Я обещала, что когда выберусь из Топаза, мы будем вместе. Поедешь со мной, моей костюмершей, у нас все будет лучше всех. Руби. Поезд до Флинта, 3 октября 1944 года. Дорогая Эллен. Жизнь умеет подавать крученые мечи. Вчера позвонил Макс и предложил присоединиться к Джорджу Лью и комедийному дуэту Минк и Линк для выступления в Атланте. Я тут же подумала об Эдди. Помнишь, как он говорил? Север, запад, восток и на холме росток. Он всегда боялся юга. Говорил, я не черный, но я и не белый. Я тоже. Так что я отказала Максу, но он продолжал настаивать, сказал, что шоу называется «Китайское варьете» или «Китайское веселье». Владельцы клубов собираются рассылать рекламу с девизами «Азия – это весело». Это песни, искрометные шутки и потрясающие танцы. «Я категорически отказалась работать Джорджем Лью. Я больше не желаю слушать его ядовитые реплики. Должно быть, он также стеснен в средствах, как и я, если согласился работать со мной. Я все равно отказалась». И тогда Макс выдал последний козырь. Знаешь, кто еще будет участвовать в этой программе? Руби. Она вышла из лагеря. Я так рада. Она будет выступать, как принцесса Тай. Кажется, они считают ее настоящей китайской принцессой. Как здорово, что я снова увижу ее. А совместная работа поможет мне восстановить мое доброе имя. Есть ли вести о Монро? Что вообще нового? Я больше не получала ни слова от Джо, если тебе интересно. Поверить не могу, что позволила ему снова разбить мне сердце. Твоя подружка, Грейс. по скриптум Чуть не забыла. Клуб предложил исключить из программы Джорджа, если я стану гвоздем программы. Хм, до чего же трудное решение. Выкусит Джордж. Телеграмма. Вестерн Юнион. 5 октября 44-го. Макс... «Я согласна, ТЧК. Можешь сперва сделать мне отдолжение ТЧК. Найди мне выступление рядом с моим родным городом, ТЧК. Я хочу повидать мать, ТЧК».